его нашего социалистического отечества. Глава 15. Послевоенные годы. Начало восстановления. После величайшего в истории ратного подвига в Отечественной войне Советский народ под руководством своей Ленинской партии и его ЦК совершил величайший в истории трудовой подвиг в восстановлении невероятно разрушенного народного хозяйства городов и сел нашей родины. Это было не просто восстановление прежнего, но одновременно и строительство нового это совершенно возможным только на основе сохранения и укрепления революционной социалистической независимости нашего отечества и закрепления во внешних отношениях плодов победы, достигнутой в тяжкой кровавой борьбе. До войны наша страна была единственной в мире свергнувшей в октябре 1917 года власть империалистов и развернувшие строительство социализма в капиталистическом окружении. Все империалисты мира стремились уничтожить советское государство, завоевать Россию и превратить ее народы в рабов мирового капитала. Наиболее галтелая, разбойничая немецко-фашистская часть мирового империализма начала войну за мировое господство и, завоевав европейские капиталистические страны, Вернулась войной на Советский Союз. В титуле "Опыт Мюнхена" Гитлер рассчитывал на то, что английские империалисты, а за ними и американские, в конце концов присоединятся к его походу на Советский Союз. Но исторически сложилось так, что английские и американские империалисты не признали Гитлера своим вожаком, не захотели завоевания фашистами мирового господства и выступили против него. А когда советское государство после первых внезапных тяжелых ударов устояло и блицкрик Гитлера явно не удался, англичане и американцы заключили соглашение с Советским Союзом для достижения победы над взорвавшимся своим же империалистическим собратом, немецким империализмом, охваченным бредовой идеей достижения своего мирового господства. Объективно, независимо от субъективных конечных целей англоамериканских властителей, эта военная коалиция с Советским Союзом и участие английского и американского народа в войне с фашистами была великим благородным историческим актом, который советский народ и его руководители высоко ценят и никогда не забудут. Было бы, однако, маниловщиной не видеть людей игнорировать имевшие и имеющие место поучительные факты. Непосредственно перед войной английские и французские политики сорвали переговоры о мерах противоактивизации немецких фашистов, факты во время войны, выразившиеся прежде всего в неоднократных срывах англо-американцами договоренности с Советским Союзом об открытии Второго фронта. Я со всей до факте послевоенной враждебной политики англоамериканцев против Советского Союза. В основе всего этого лежали старые расчёты мировых империалистов на то, что они уничтожат Советский Союз, и все жизнеспособные силы Советского Союза превратят народы СССР в своих рабов в полную свою колонию своё жизненное пространство и этим окончательно обеспечить себе мировое господство. Довоенные расчёты англо-франко-американских империалистических правителей сводились к тому, что им удастся направить немцев на Советский Союз для того, чтобы их руками уничтожить его и одновременно расшатать истощённые войной силы своего конкурента Германии. Современная история зло почувствовала над всеми этими расчётными старыми и новыми империалистических политиканов. Провалились эти их расчёты, потому что история создала после первой мировой войны